64. Умарне сидел только один человек и с угрюмым видом пил кофе. Кофе с тех пор, как накрылась обогатительная фабрика, стал гораздо дешевле, да и вода текла из кранов мощнейшим напором круглые сутки. Вот только денег не осталось в городе, и город начал умирать. Он умирал весь год, напоминая больного римфом. корчился в судорогах, сходил с ума, выкрикивал бессвязные слова. Многие уехали, жильё стало стоить сущие гроши. Только вот покупать его было некому. Отсюда уезжали все, кто мог. Сюда не приезжал никто. Поезд, раньше ходивший через день, сначала стал приезжать раз в неделю, а теперь его вовсе не было по постоянному расписанию. ровно как и работников на станции. Казалось, империя забыла про свою попытку расширения границ на юг, как про страшный сон. И если поначалу люди верили, что о них вспомнят, что все еще наладит кто-то большой и сильный, то теперь просто доживали свой век с угрюмыми лицами. Открылась дверь, и в заведение вошел еще один человек. Правый глаз его не открывался до конца, и смотрел на мир с вечно злобным прищуром. Тот, что сидел, махнул ему рукой. Здорово, Френсис. Вышедший упал на стул напротив старого друга. Каспер поприветствовал его Френсис, подняв чашку. Где был? Чего видел? Ходил отлить на могилу того Сыскаря? Я думал, ты ходишь по пятницам у субботом. Понедельник мой день. Извини, проворчал Каспер и достал сигарету из пачки, лежащей в нагрудном кармане. Есть спичка. Френсис похлопал себя по бокам, услышал в одном из карманов постукивание и достал замусоленный коробок. В нём оказалась одна спичка. Давай сигарету, сказал Френсис. Каспер отдал ему последнюю сигарету и бросил на стол мятую пачку. прикурил от одной спички. Чего поезд приходил, не знаешь? спросил Каспер. Консерва, проворчал Френсис. Второй раз за неделю? Уцепил что-нибудь? Френсис мотнул головой. Там ещё пара каких-то шишек приехала. Да ты что? Ого. Кем ми их встретил? Угадай, кто был с ними? Твоя мама Шубы ты в задницу, Каспер. Шериф. Ну, бывший шериф. Крей. Кребенст Франс? Ого, вернулся, мать его. В костюмчике не узнать. Прям как миллионер из кино. Меня зато сразу узнал, глаз не сводил, скотина такая. Чего ему здесь понадобилось? Лучше извини. Он передо мной не отчитывался. Тут дверь вновь открылась, и в кафе зашел Крейбенст Франц собственной персоной. Он подошел к стойке, спросил кофе и сандвич. Получив то и другое, не спрашивая разрешения, уселся за тот же столик, который занимали Фрэнсис и Каспер. «Шериф!» – протянул Каспер. «Какими судьбами в наших краях?» «Я уже не шериф, парни!» – улыбнулся Крейбенст Франц. Все веркнув сразу тремя золотыми зубами. Такая история. Ну, как вы тут живёте? Сам не видишь, фыркнул Фрэнсис. После того, как твой дружок утопил всё хозяйство, просто райская жизнь настала. Скоро всё изменится, сказал Крейбенст и откусил от сэндвича. Бизнес боула наце анализировали. Был бы бизнес Ну, нашёлся один предприимчивый человек, пожал плечами бывший шериф. Сегодня приехал сюда с помощником, и они с Дребином уже подписали бумаги. Насчёт, нахмурился Каспер. Насчёт того, что скоро здесь появятся деньги. Крейбенст запустил руку во внутренний карман и достал цветастый буклет. Двое работяг вытянули шеи, Посредственный художник изобразил водоем со спокойной водой, большое здание на берегу и множество маленьких домиков. «Алмазное озеро. Насладитесь незабываемым отдыхом с пользой для здоровья. Вода наполнена силой настоящих алмазов. Секрет долголетия и светящейся кожи велианцев», – гласил текст на буклете. «Что за бред?» Френсис брезгливо оттолкнул буклет. Бред, так бред, крибенст отхлебнул кофе. Тогда не нанимайтесь строить отель и коттеджный посёлок, не зарабатывайте денег. Отель, навострил уши Каспер. Парень, ты чего? Картинку не видел? Тут скоро начнётся стройка. Да какая? Не просто какой-то там дешёвый курорт, А элитный климат самый подходящий озеро с историей кругом практически пустые земли двух лет не пройдёт как город расцветёт такая история крейбенст подмигнул касперу но каспер смотрел на золотой перстень на пальце крейбенста и бывший шериф прочувствовав это занервничал Он торопливо доел сэндвич, допил кофе и нахлобучил шляпу. Ну, приятно было повидаться, парни. Поезд скоро уходит обратно, а я хочу ещё заскочить в одно место. Такая история. Он ушёл, оставив на столе буклет. Фрэнсис дёрнулся было встать, но Каспер мотнул головой. Спятил. Может, он и выглядит как хлыщ? «Но это все еще Крей. А в нашей дыре даже врача толком нет. Кто тебя штопать будет?» Фрэнсис выругался в полголоса. Каспер взял буклет. «Озеро Алмазное», — сказал он. «Хм... Может, им там понадобятся экскурсоводы или вроде того? Как думаешь?» «Может, и понадобятся», — проворчал Фрэнсис. «Я-то откуда знаю?» Кладбище заросло сорной травой. Местами трава скрывала даже кресты и надгробия. Мало у кого остались родственники здесь, а те, что остались, больше были озабочены своим выживанием, нежели чужой смертью. Крейбенст, кряхтя, выдернул несколько самых наглых pucков, закрывающих надпись, и махнул рукой. Карлос Пиньоль было высечено на камне. 1899-й, 1928-й, лучший сыщик империи. «Убийца!» Было выведено красной краской. «Гори в аду, тварь!» Гласила надпись синей краской. Краски постепенно выгорали под солнцем, а глубоко вырезанные буквы оставались. «Такая история, Карлос!» Тихо сказал Крейбенст. Такая история. Чем я ещё тебе мог отплатить? Не знаю. Ты изменил мою жизнь. Пусть сам ты этого и не знал. Надеюсь, там, где ты сейчас, ты наконец счастлив. Может, ты даже с ней, со своей Марией. Я к тому, что ты ведь не виноват в том, что крыша у тебя поехала. Я говорил с нашим святым отцом про тебя, и он сказал, что блаженны нищие духом. Такая история. Твоих родственников я не нашёл, иначе бы я им помог. Но о тебе я вспоминаю часто. Ты был моим другом. Такая, брат, история. Крейбенст потаптался ещё с минуту и, посчитав долг исполненным, побрёл прочь. С каждым шагом как будто становилось легче идти. Падал невидимый груз с плеч, и душа начинала расправлять крылья. У него есть всё, больше, чем всё, больше, чем он смел когда-либо мечтать. И если поначалу крейбенству было неудобно, то теперь он приучил себя верить, что всё это заслужил. В конце концов, он всю жизнь честно работал, не давая себе поблажек. Почему же наслаждаться жизнью вечно достается лишь тем, кто палец о палец не ударил? «Карлос бы это одобрил», – твердил себе Крейбонст и верил. «Сэр!» – опликнули его. Крейбонст, вздрогнув, обернулся и увидел стоящего на заросшей дороге мальчишку Виллианца. Из и сстав новы рубашки выгоревших до такой степени, что нельзя было разобрать исходного цвета, он вырос. Руки и ноги казались нелепо длинными. "Сэмми?" узнал его Крейбенст. "Господи, я думал, я не знаю, что я думал". "Сэр", приблизился мальчишка. "Моему народу негде жить". Помогите, если можете. Конечно, Сэмми Крейбенс достал бумажник и выудил несколько бумажек. Вот, парень, держи. Крупные отдай кому-нибудь из взрослых, а то отберут в городе. А мелкие? Сэм схватил Крейбенса за руку и уставился ему в глаза. Моему народу негде жить, прошептал он. Но этот шопот вдруг молотом ударил по барабанным перепонкам Крейбенста. Нам нужно жильё. Что ты делаешь? просепел Крейбенст. Ты... Но он больше не мог говорить, не мог и пошевелиться. В глазах мальчишки заглубилась тьма, и тьма эта затягивала всё глубже и глубже. Она пожирала, ненасытная и бесконечная. Земля ушла из-под ног. Крейбенст куда-то летел, крича, но не слыша своего крика. Вдруг он осознал себя сидящим напротив старика, которого звали Вес. Вес смотрел Крейбенсту в глаза через пламя. Понравились алмазы, тихо спросил Вес. Вижу, понравились. Вы люди любите блестящие камешки, как дети. Но наши дети взрослеют. А когда настанет день вашей зрелости, огонь погас. Осталась лишь темнота, а потом и темноты не осталось. Мальчик отпустил руку веса. Вес открыл глаза. Благодарю тебя, — сказал он на велианском языке. — Благодарю тебя, Сей. — Ты дал мне истинное имя? — прошептал мальчик. — Ты — это твой народ. А твой народ — это ты. Мальчик заплакал. Вес сухим старческим пальцем вытер одну его слезинку, поднял ее повыше и посмотрел через нее на солнце. Слезинка сверкала, Как алмаз Вес улыбнулся. Это пройдёт, малыш. Это пройдёт. Ты уже на верном пути. Беззвучно к ним подошла Ле и опустилась на колени. Встань, резко сказал Вес. Мы не ползаем по земле, чтобы доказать свою преданность. Как мне доказать свою преданность? прошептала Ле. Я зря ушла. Я не должна была уходить. Да, не должна. Но ты вернулась. А значит, никогда и не уходила. Ты забудешь всё, что было и сделаешь то, что должно. Ле поднялась на ноги. Но она все еще боялась посмотреть Вессу в глаза. «Что должно сделать?» — спросила она. «Скоро сюда приедут люди. Много людей». Как будто улыбка тронула губы Ле. Она подняла взгляд на Весса. «Нашему народу нужно еще жилье», — сказал Сей. «Много, много жилья». ты поможешь нам его достать ле улыбнулась не сдерживаясь она засияла от счастья ва элли ва элла сказала она ва элла ва элли закончили они все вместе хором налетевший порыв ветра поднял три пыльных воронки на пустой дороге и унёс их прочь Конец. Октябрь 2022-го, январь 2023-го.